Глава третья. В Робин-Хилле. 19-ую годовщину рождения сына Джоллен Форсайт провёл в Робин-Хилле, спокойно предаваясь своим занятиям. Он теперь всё делал спокойно, так как сердце его было в печальном состоянии, а он, как и все Форсайты, не дружил с мыслью о смерти.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 Но с усилением симптомов в поезде на обратном пути он постиг во всей полноте смысл висевшего над ним приговора. Оставите Ран, своего мальчика, свой дом, свою работу, как немало он теперь работает. Оставит их для неведомого мрака, для состояния невообразимого, для такого небытия, что он даже не будет ощущать. Ни ветра, колышащего листву над его могилой, ни запаха в земле и травы. Такого небытия, что он никогда, сколько бы ни старался, не мог его постичь. Все оставалась надежда на новое свидание с теми, кого он любил. Представить себе это значило пережить сильнейшее душевное волнение. В тот день, еще не добравшись до дому, он решил ничего не сообщать и Рен. Придётся ему стать осторожнейшим в мире человеком, ибо любая мелочь может выдать его и сделать её почти столь же несчастной, как и он сам. По остальным статям врач нашёл его здоровым. 70 лет это ведь не старость, он долго ещё проживёт, если сумеет. Подобное решение, выполняемое в течение почти двух лет, способствует полному развитию всех тончайших свойств характера. Мягкий по природе, способен на резкость только когда разнервничается. Джольон превратился в воплощённое самообладание. Грустное терпение стариков, вынужденных щадить свои силы, прикрывалось улыбкой, которую он сохранял даже наедине с собой.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 ключ от китайского ларец, где найдёте отчёт о всех моих материальных делах, Jolion Forsight, и положил его в карман на груди, чтобы он на всякий случай всегда был при нём. Потом, позванив, чтобы подали чай, пошёл и сел за стол под старым дубом. Смертный приговор висит над каждым. Jolion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 С прозраливостью человека, которому недолго осталось жить, Джольон видел, что эпоха только внешне слегка изменилась, по существу же осталась в точности такой, как была. Род человеческий по-прежнему делится на два вида: склонное к созерцанию меньшинство и чуждое ему масса. До да посредине некая прослойка из гибридов, таких как он сам. Джон, по-видимому, принадлежал к породе ссерцательной, и отец считал это печальным фактом. А потому с чем-то более глубоким, чем его обычная ирония, выслушал он 2 недели назад слова своего мальчика. Я хотел бы заняться сельским хозяйством, папа, если это только не обойдётся тебе слишком дорого. Это, кажется, единственный образ жизни, при котором можно никого не обижать. Ещё, пожалуй, искусство. Но эта возможность для меня, конечно, исключена. Джольон воздержался от улыбки и ответил: "Отлично. Ты вернёшься к тому, с чего мы начали при Джолью не первым в 1760 году. Это подтвердит теорию цикла фиты, несомненно, имеешь шансы выращивать лучшую репу, чем твой пропрадяд". Слегка смущённый Джон спросил: "Но разве тебе не нравится мой план, папа?" "Можно попробовать, дорогой. Если ты в самом деле пристрастишься к этому делу, ты принесёшь больше пользы в жизни, чем приносит большинство людей. Хоть это ещё и не значит, что много". Однако про себя он подумал: "Джон никогда не пристрастится к сельскому хозяйству. Дам ему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 Так старая белёсая прозелень его толстого корявого ствола, дерево воспоминаний, которое будет жить ещё сотни лет, если не срубит его варварская рука, которая увидит конец старой Англии при теперешних-то темпах. Джоллон вспомнил вечер 3 года назад, когда, обняв Ирен, он стоял у окна и следил за немецким аэропланом, кружившим, казалось, прямо над старым дубом.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 где старый Джолион, ожидая, когда покажутся на лужайке идущие к нему и раны спустил последнее дыхание. Джолион младший со смешкой поддумывал: не лучше ли теперь, когда у него всё приведено в такой безупречный порядок, закрыть глаза и отойти. Недостойным казалось цепляться паразитом за бездеятельный остаток жизни, в которой он жалел только о двух вещах: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 Он легко мог бы погибнуть, как бедный Джолли в Трансваале 20 лет назад. Джон когда-нибудь что-нибудь создаст, если век не испортит его. Мальчика дорён воображением. Его новая прихоть заняться сельским хозяйством идёт от чувства, и вряд ли окажется долговечной. И в эту самую минуту он увидел их в поле: Ирен с сыном Рука об руку шли со станции. Джолиан медленно встал и через новый розарий направился им навстречу. В тот вечер Эрен зашла к нему в комнату и села у окна. Она сидела молча, пока он первый не заговорил. «Что с тобой, любовь моя?» «Сегодня у нас была встреча». «С кем?» «С Сомсом». «Сомс».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 Джоллен присел на кровать. Вот не задача. С вами была Джон. Она не вмешалась. Нет. Но всё вышло очень странно, натянуто. Джонато заметил. Джоллен перевёл дыхание и сказал: Я часто раздумывал, право ли мы что скрываем от него. Когда-нибудь всё равно узнает. Чем позже, тем лучше джален. В молодости суждения так дёшевы и жёстки. В 19 лет что думал бы ты о своей матери, если бы она поступила как я? Да. В этом вся трудность. Джон боготворит свою мать и ничего не знает о трагедиях жизни, о её непреложных требованиях.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 Кажется, это займёт место воздушных налётов, сказал он. Без них в конце концов скучновато. Ярен подняла на него глаза. Мы знали, что это придёт. Он ответил с неожиданной силой. Я не допущу, чтобы Джон тебя порицал. Он этого не должен делать даже в мыслях. Он одарён воображением, мы он поймёт, если изложить ему всё должным образом. Я думаю, Лучше мне рассказать ему всё, прежде чем он узнает другим путём. Подождём, Джольон. Это похоже на неё. Ей чужда предвидение, она никогда не поспешит на встречу опасности. Однако, кто знает, может быть, она права. Нехорошо идти наперекор материнскому инстинкту. Может быть, правильнее оставить мальчика в неведении, пока некаторый жизненный опыт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 Ева шёл в рощу. Ковром устилали землю голубые колокольчики, лиственницы дышали тайной, казалось, сам и воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при всё более ярком свете смотрел на колокольчики. Фляр. Какие рифмы напрашивались к этому имени? И живёт она в Мейпл-Дархэме, тоже красивое название. Это кажется где-то на Темзе. Надо будет сейчас отыскать по атласу. Он ей напишет. Но ответит ли она? О, должна ответить. Она сказала: "Ревуар, не прощайте". Какое счастье, что она уронила платок. Иначе он никогда бы с ней не познакомился. И чем больше он думал об этом платке, тем удивительней казалось ему его счастье флор рифмуется с костёр. Ритмические узоры теснились в мозго, слова просились в сочетания, создавался стержень стихотворения. Так простоял Джон более получаса, потом возвратился к дому и раздобыв лестницу, влез в окно своей спальни из чистого азарства. Затем, вспомнив, что окно в кабинете осталось открытым, он сошёл вниз и запер его предварительно убрав лестницу и устранив таким образом все следы, которые могли бы выдать его чувство. Слишком оно было глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было, даже матери.